Глава десятая. Брат Ираклий. Намного раньше, 20 часов 20 минут. Солнце клонилось к закату, когда 30-летний монах Ираклий Мигратиони вернулся в свою комнатушку в гостинчике, принадлежавшей усатому и толстому как бочку турку. В номере из всей мебели присутствовала лишь узкая продавленная кровать с батальоном кровожадных клопов. На что-то другое у монаха не было денег. Свершилось. Не зря он провел в святом городе шесть изнурительных лет, с утра до ночи копаясь в высыпающихся ямах на Масличной горе, дыша горькой пылью. Доказательство, наконец, найдено. Сопоставив старинные источники, отрывочные свидетельства и пергаменты древних летописцев, изученные в библиотеках Стамбула и Дамаска, монах был уверен, такое место может находиться только здесь. Существование этой могилы раз и навсегда докажет скептикам, что трагедия на Голгофе, разыгравшаяся в Иерусалиме почти две тысячи лет назад, правда и ничего, кроме правды. Все те, кто приехал с ним из Тифлиса, поначалу также полный радушных надежд, покинули его, устав от раскопок под палящим солнцем, постоянного безденежья и черствых лепешек. Только он один остался крепок в своих мыслях и убеждениях. В результате его труд оказался вознагражден. Разве он сомневался, что будет иначе? Брат Ираклий вспомнил, как его духовный наставник, глава семинарии «Отец Дионисий», поначалу наотрез отказался благословить его на это благое дело. Его разум возмутился и восстал против имени, которое он услышал. Иракли ожидал этого. Час за часом, убеждая разгневавшегося наставника в его кабинете, он смягчил его сердце. Если монах найдет могилу Иуды, то даже завзятый атеист не посмеет усомниться в том, что история спасителя не сказка, а реальность. И пусть это будет ирония судьбы, тот, кто предал его в руки римлян, послужит торжеству справедливости, сокрушая дух сомнений. Столько лет тщетных копаний, в потрескавшихся от солнечных лучей, с трудом поддающимся лопатам земле. Именная печать на дубленном кожаном переплете ясно показала, кто именно был автором книги. Сколько мест он перекопал на Масличной горе, сколько обнаружил глиняных черепков, амфор и медных монет, не поддается учету. Теперь он понимал, что идея искать захоронение Иуды в том месте, на которое указывали самые источники, была наивной ошибкой. Хотя апостолы никогда не знали его точного месторасположения, никто из них не хотел, чтобы склеп обнаружили. Только после того, как он путем сложных расчетов начал поиски со стороны Гефсиманского сада, его постигла удача. Жаль, что все спутники покинули его, не с кем поделиться радостью. мирхаба дервиш!» — раздался со стороны оконца хриплый голос Мустафы, хозяина гостиницы. «Я приготовил чай. Выйдешь в сад на минутку или ты уже лег спать?» Он с трудом высунул лицо в узкую форточку. «Чок тышекюш, эфенди! Рад приглашению, но прости, ангелы прикрыли мне веки!» Послышался шорох веток. Разочарованный Мустафа, надеявшийся скоротать вечер в богословской беседе с неверным, удалялся в сторону своей коморки. Брат Иракли быстро освоил странный жаргон из арабо-турецко-греческих слов, на котором общался народ в Палестине. Еще мать гордилась его редкой способностью к языкам. В 14 лет мальчик говорил на грузинском, армянском и русском, а еще через два года активно вчитывался в священные тексты на древних мертвых наречиях, латинском и арамейском, том самом языке, на котором он общался со своими учениками в подземном гроте. На улице совсем стемнело. То ж, теперь, когда Мустафа находится на безопасном расстоянии, можно, не привлекая постороннюю любопытство, тщательно рассмотреть, какие описания тех событий содержит книга. Непонятно, в каком именно растворе она хранилась. По виду это напоминало виноградный спирт, однако страницы не слепались, а вполне свободно отшелушивались друг от друга. Дубовый римский сундук, в котором она покоилась 2000 лет, сгнил, однако другое ее хранилище, бронзовый ящик, времени не тронуло. Он был запечатан так плотно, что внутри не проникло бы грамма воздуха, но и это не было нужно, раствор обеспечил книге идеальное состояние. Ираклий достал из сумки две толстые восковые свечи, заранее купленные на базаре. Коснувшись пальцами переплет, он почти не дыша перевернул пахнущий алкоголем лист и углубился в строки на арамейском, написанные выцветшими чернилами. То, что пишу я, есть полная правда и разнесут мою плоть вороны, если это не так прочитал он шепотом вслух, затаив дыхание, водя по строчкам пальцем. То, что он создал за неделю, может кануть в бездну за те же семь дней, и теперь один я знаю, как это сделать. Ибо на рассвете в обернутых туманом листьев Гефсимана явилось мне пророчество, разящим громом, прозвучавшее в ушах и глазах моих. Монах читал Евангелие недолго. Через час книга с мертвым стуком упала на пол из его дрожащих рук. Сердце билось, как канарейка в клетке, стремясь вырваться наружу. В голове застучали молоточки. Брат Иракли охватил первобытный ужас. Какой же он безумец! Кем надо быть, чтобы выкопать эту леденящую кровь повествование из недр земли, где ему и положено находиться навеки вечный? вечной? Ему страшно было даже взглянуть в сторону обложки цвета крови, которая содержала... содержала... Язык не повиновался монаху. Он не мог вымолвить того, что прочитал на зловещих страницах. Изо рта вырвался только слабый клёкот. Что делать? Куда бежать? Кому сказать о беде, нависшей над всеми ними? Если эта книга попадет в руки какому-нибудь чистолюбцу, одурманенному безумными идеями, тот может... При мысли о том, что тот может, на лбу и висках Ираклия крупными бусинами выступил холодный пот. Одна из капель лениво поползла по щеке. Нет, никуда бежать не надо. Выход только один. Сжечь, уничтожить эту книгу, раздавить, как крестьянин каблуком мажет голову змеи ночью заползший в его жилище. Он вскочил, но тут же с удивлением ощутил, что не чувствует поступнями пола. Ноги не повиновались ему. Постояв секунду, словно каменная статуя, монах с грохотом и звоном упал на землю, задев блюдце со свечами. Оно разлетелось в дребезг, зашипели погашшие фитили. Обезумев, чувствуя, как невидимые иглы терзают мозг, он попытался ползти, нащупывая вокруг себя предметы, но книга не попалась под ее трясущиеся пальцы. Ее не было нигде. Растущая боль в голове и отчаяние Прибавили ему сил, горло прочистилось. Он начал кричать, что было сил, но вопли тонули в ночной тишине. Гостиница была расположена на самой окраине Алькуц, а каморка Мустафы находилась на краю оливкового сада. К несчастью, турк славился слоновым сном, над его головой можно было полить из пушек. Охрипнув и поняв, что никто не придет на помощь, брат Иракли заплакал навзрыд. Сложив на груди немеющие руки, он начал горячо молиться. Слова, которые обычно шепчут, он выкрикивал, надеясь устрашить невидимого врага. Звуки молитвы становились все слабее, через полчаса разверзлась темнота, тихо проглотив его безгубым ртом. Ираклий потерял сознание. Не дождавшись монаха на скудный завтрак, состоявший из вчерашних лепешек с оливковым маслом, Мустафа недовольно кряхтя самолично отправился будить кафира, удивляясь слух его странному поведению. Обычно Дервиш никогда не опаздывал, ведь завтрак включен в цену комнаты, а монах по бедности вкушал пищу очень скромно. Иногда этот завтрак и составлял все его пропитание за целый день. Пройдя через оливковые деревья, урожай с которых прибавлял к его бюджету пару десятку золотых монет в год, Турок подошел к хлипкой двери и постучал в нее. «Эй, Ракли, тебя что, шайтан забрал? Еда на столе?» Из хибары донесся тянущий звук, и хозяин понял, что это стон. Одним ударом плеча он высадил рассыпавшуюся в щепки дверь и сразу оказался посередине комнаты. Увиденное заставило турка попятиться, замахать руками и громко закричать, призывая на помощь всемогущего Аллаха вместе с его верным архангелом Джабраилом. На залитом солнечным светом земляном полу лежал седой, как лунь, дряхлый старик, беззвучно открывая сочащейся кровью, потрескавшись от беспрестанного крика губы. — Мустафа, это ты? — еле слышно произнес человек, и турок задрожал всем телом, узнав голос своего давнего постояльца. — Зажги свечу, полнейшая тьма, я ничего не вижу. На побелевшего хозяина смотрели два глаза, покрытые белесой мутной пленкой. Турок не помнил, как вскочил в седло, пришпорив лошадь босыми ногами. Он доскакал до аль до дома хорошо знакомого, еще не успевшего проснуться ему местного лекаря, всего за двадцать минут, и начал отчаянно барабанить в окна. «Дживахири, во имя Аллаха, скорее вставай! Беда пришла, ох, беда!» Доктор аль не смог улучшить состояние Ракли. У монаха началась горячка, ему становилось все хуже. Он уже никого вокруг не узнавал, постоянно порывался встать, его пришлось привязать к кровати. Лекарь отварил Дервишу кровь, как сказал аль плачущему Мустафе с важностью, дабы не возникло сомнений в его учености, поправляя очки. У брата Ираклия случилось сильнейшее нервное потрясение, следствием которого стало большое пролитие крови внутрь головы. Еще через день за братом Ираклием приехали представители грузинской духовной миссии в иерусалиме чтобы погрузить его бессознательное тело на телегу, запряженную двумя мохнатыми лошадьми. Монаху предстоял долгий мучительный путь в родной Тифлис. В его багаже ехала и книга, заботливо упакованная Мустафой вместе с остальными вещами. Монах нащупает ее только тогда, когда придет в себя в одинокой келье. Ослепший Ираклий успеет спрятать ее под кроватью. Но отец Дионисия окажется в отъезде на встрече в Петербурге, и ему придется прохрипеть слова исповеди тому, кто окажется рядом в его последние минуты на смертном одре, семинаристу, которого попросили приглядеть за блаженным, судя по ломкому голосу, почти ребенку. «В общем, если перевести на современный язык, у этого человека произошел тяжелый инсульт», — сказал Сталин, выбив сгоревшие волокна табака из закопченной трубки. Отнялись ноги, не слушалась одна рука. Мало того, он всего за десять минут ослеп на оба глаза. Генрих, я клянусь тебе, этот монах 25 двадцать пять лет выглядел старше, чем я в семьдесят. Теперь можешь себе представить, что именно он прочитал в этой книге. Генрих Мюллер молчал, глядя на вождя народов выпученными глазами. Из наклоненной стопки на раскрытую экспансию Юлиана Семёнова тягуче капал самодельный шнапс. Группенфюреру весьма трудно было чем-либо удивить, что на том, что на этом свете. Однако стальной это явственно удалось. Так что же было написано в той книге, Коба? Чужим голосом произнес Мюллер и тут же закашлялся. Ему стало страшно от того, что он может услышать. А вот что! Наклонился к его лицу Сталин, но сенсация не состоялась. Раздался оглушительный грохот, и тщательно выбеленная Мюллером стена баварской кухоньки исчезла, словно растворилась. Из белого облака столбом поднявшейся пыли не спеша появился тот, кого вождь народов в эту минуту совсем не ожидал увидеть. Чешская вакуумная взрывчатка бесцветно пояснил гость, отряхивая рукава. «Очень хорошая вещь. Превратит любую стену в разновидность муки, никого при этом не задев». Шеф гестапо и генералиссимус, также обсыпанные белым порошком, молча переглянулись. Сталин неудержимо чихнул, над столом взвелось и повисло мутной облачкой пыли. Мюллер заметил, наконец, что льет шнапс на Семенова и чертыхнулся. «Ты за мной?» задал вождь народов гениальный по сути, своей вопрос. «Ага», — обыденно кивнул Калашников. «И давай пошли". Хватит, погулял.